Глава 5. Чутьё хранителя. Светлана всё-таки заставила себя оплатить услуги уборщиц, которые выдрыли птью квартиру. Работа у них была прилично, и сумма оказалась соответствующей. Зато можно было пригласить Вадима домой и познакомить с родителями. И прошло-то всё вроде благополучно, только вот предложение руки и сердца почему-то так и не последовало. Возможно, в дело вмешалась мерзкая грымза Вадимова мать. Зачем, спрашивается, она припёрлась из своего дома в Испании? Сидела там и пусть бы сидела. На первый взгляд, тётка ухоженная, прилично моложавая, разговаривала нормально, улыбалась даже, только вот странно так посмотрела, когда Вадим сам тарелки убирал после ужина. А чего? Это Света что ли должна делать? Не хватало ещё Но ну, ничего-ничего. Мамаша Вадима свалила обратно, и все наладится. А уж она, Светлана, точно настоит на замужестве. После свадьбы младшей сестры Светлана захватила идея срочно выйти замуж. Тем более, что мать, временами наведываясь к бабке и Ленке, приезжала с умопомрачительными новостями. «И квартиры теперь рядом». — И этот, как его Павел, он, оказывается, и не про щелыга вовсе. Да, не светиного уровня, разумеется, но вполне ничего себе зарабатывает. — Правда, там два довеска — свекруха и какой-то сопляк, родственник. Так что долго они мирно не проживут, — утешала мама Светлану. — Да и у бабки нашей характер тот еще. Переругаются скоро. Только неделя шла за неделей. Уже и осень глубокой наступила, а у Ленки, похоже, ни ссор, ни разводов не намечалось. Не бось использует Ленку как прислугу для свекрухи и мальчишки, решила Светлана. Ей так понравилась нарисованная её воображением картина, что она решила лично напроситься к бабке в гости и полюбоваться на это. Она уже почти отрепетировала разговор с бабкой, но после звонка Вадима с приглашением поговорить Напрять про это забыла. Ну, конечно же, он собирался сделать ей предложение. Вадим почему-то в ресторан не пригласил. Цветов и коробочки с кольцом видно тоже не было. А у него дома было непривычно чисто и пахло чужими духами. Свет, я хотел тебе сказать, что благодарен тебе за время, которое мы провели вместе. Но я встретил другую девушку. и прошу тебя забрать свои вещи из моей квартиры». Шок от услышанного Светлану почти оглушил. Дальнейшее она помнила с трудом. Судорожно схватив в охапку несколько своих вещичек, она напоследок швырнула в гада какую-то дурацкую статуэтку, попавшую под руку, к сожалению, не попала, а потом выскочила из квартиры, словно за ней собаки гнались. «Предложение он мне будет делать!» — Урод! Гад последний! — было Светлана в машине. Хорошо, хоть каким-то чудом доехала до дома, не разбив новую тачку. Дома никого не было, а пустым комнатам рыдания Светланы были совершенно неинтересны. — Звонить родителям? И услышать чудную фразу о том, что мать предупреждала? — Не-е-е-е. Диванная подушка промокла от слез и перепачкалась косметикой так, что теперь напоминало произведение перестаравшегося от творческого напряжения авангардного художника. Каким образом подлый Вадим и его гадина Мамаша и вся эта ситуация связалась с Ленкой, никто бы понять не смог. Никакой логике это явление не подчинялось. Но вот как-то так вышло, что за долгое время Алёна услышала первый звонок от старшей сестры. напоминавшей вой корабельной сирены с вариационными подвываниями и горестными всхлипываниями. Свет. Что случилось? Все живы? Мама, папа? А что? Ты? Что с тобой? Алёна механично опустилась на стул, едва донеся на мышку и поискала глазами воду. Подожди. Тебя же Ник бросил? Да! Радуйся теперь. «Хоть в чем-то ты меня обставила!» Провыла из динамика смартфона. «У-у-у, как все запущено!» Вздохнула Алена. «Так, маме трубку дай». «Никого нет?» «Нет!» Светке было так плохо, что она первый раз в жизни позвала Ленку. «Приезжай!» «Хорошо, я сейчас приеду, только не плачь так! Это ведь и заболеть можно!» Алёна прикинула маршрут. Дочь в Москве решил сделать из города нечто вроде в Венеции. Залито было всё, машины ползли неспешно и печально, так что, наверное, проще на метро. Урс нет, я не гулять, я к Свете. Бабушке потом позвоню. У них с Матильдой гость, не хватало ещё их нервировать. Ты за старшего. Она погладила собак, машинально вытряхнула из сумки мышку которая теперь всячески стремилась выйти на прогулку, и поэтому каждый раз надеясь, что её не заметят, ныкалась в сумки и рюкзаки членов семьи. "Не-не-не, тебе там не понравится. Мышенька, побудь дома. Всем пока". В доме сразу стало тихо и грустно. Бэк расстроен отправился к Лижанке. Мышь смылась к своему любимому шкафу и привычно приникла к вентиляции, а Урс устроился у дверей. странное чувство знакомое и нехорошее только ещё дальнее может обойдётся он маялся предчувствием чего-то опасного до прихода павла ну что заскучали да знаю что алёна к сестрице своей поехала вот же спасательница она у нас павел сразу обратил внимание что urs ведёт себя странно просто место себе не находит что такое — Эх, жалко ты говорить не умеешь. — Да я-то умею, только ты не понимаешь. Поганое ощущение никуда не девалось. Оно нарастало внутри, словно снежный ком, не давало остановиться. Лапы сами несли его к входной двери. — Ты погулять хочешь, что ли? — Так рановато. — Выпусти, выпусти меня скорее! Урс недвусмысленно показывал на входную дверь. — Ну что же, бывает. Приспичила. Ладно. Пошли погуляем. Дождь вообще-то, но ну ничего, сделаешь свои дела и быстренько назад. Павел нехотя отделился, прицепил поводки обоим псам, привычно перехватил устремившуюся к двери мышку и вышел на лестничную клетку. Пока он закрывал дверь, urs едва сдерживался. К лифту приволок Павло силой. Что-то случилось. Бэк друга в таком состоянии ещё не видел. Да. Нет. Пока не случилось, но что-то будет. Урс не мог себе позволить отвлекаться. Угроза не уменьшалась, никуда не девалась. Нет, она нарастала, это он чувствовал так же отчетливо, как и мы ощущаем порыв холодного ветра. Урс, да что с тобой? Куда ты меня тянешь? Погоди, сейчас я тебя отпущу, и ты все дела сделаешь. Павел привычно щёлкнул карабином поводка, и в следующий миг пёс рванул словно стрела, выпущенная из лука. "Стоять! Урс, стоять!" Чутье хранителя настроено на его человека как стрелка компаса на север. Урс мчался, не разбирая дороги, легко перескакивая мокрые кусты, не обращая никакого внимания на людей и собак. Времени у него оставалось всё меньше и меньше. Оно заканчивалось, истончалось, становилось почти прозрачным. У Алены, когда она вошла в квартиру, возникло ощущение, что ее сейчас смоет с Аленой приливной волной, и будет она плавать в море слез. Кто там в море слез плавал? Алиса. Точно, Алиса в стране чудес. Алена быстро включила чайник, подивившись тому, что в квартире гораздо чище, чем в прошлый раз, Правда, мойка на кухне опять забита грязной посудой до подвесных шкафчиков. Она накапала валокардин в чашку и заставила зарёванную до полного неузнаваемости Светку выпить лекарство. Зачем ты приехала? Полюбоваться, как мне плохо? нелогично провыла старшая сестра. Ты сама позвала, вот и приехала, вздохнула Алёна. Ну всё, всё. Ты же завтра на работу собираешься идти. Надо успокаиваться, а то лицо в порядок не приведешь. Единственные слова, которые могли остановить Ниагарский водопад, были произнесены и услышаны. — Ой, на работу надо же! Зеркало! — Ой, мамочки! — Ленка, лед! Дай скорее лед! Светлана к коблику относилась трепетно. Уход за кожей осуществляла старательно, а тут такой кошмар. Ещё будут сплетницы и завистницы трепать языками о ней. А проклятый Вадим? Он никак не должен увидеть, что она переживает. А вдруг его новая тёвка работает вместе с Вадимом и выходит и с ней тоже? Да, тайфун отдыхает. Алёна только успевала подносить лёд, полотенце и какие-то притирания в ванну, где Светлана пыталась перевести себя хоть в относительный порядок. Сон! Вот что меня спасёт! Так, выметайся! Я выпью снотворное и лягу. Я ему ещё покажу, как меня бросать. Гад ползучий! Это же он не просто так отпуск перенёс. Со мной в сентябре не поехал. — Это он, небось, с новой пассией уже куда-то собрался. — Я ему отомщу! — шипела Светлана. — Свет, да и скатерть у дорога ему! Чего ты еще будешь на всяких дур не время тратить? — попыталась угомонить старшую сестрицу Алена. — Это ты у нас добренькая, типа всех понимаешь и жалеешь. Чего ты приперлась? Чтобы муж и бабка думали, что ты героиня? Вали отсюда! Мне твоя жалость 100 лет не нужна. Как скажешь. Алёна пожала плечами, быстро собралась и вышла. Что же я так устала-то? Вроде ничего такого не делала, а словно все силы из меня выкачали. Скандалы она не переносила, и теперь ей казалось, что на плечах не мешок к сумочке, а горы громоздятся, и с каждым шагом становится всё тяжелее и тяжелее. Что-то, видимо, надо менять в жизни. Она и без меня управилась бы. Ну, порадала, посуду бы побила. Глядишь, и полекчала бы ей. А так что? Вагон метро покачивало. Толпа плотно набившаяся в час пик уже схлынула. И Алёне даже удалось сесть. Правда, она чуть не пожалела об этом. Лучше бы стояла. Усилий на подъём прикладывать бы не пришлось. Так, ладно, моя остановка. Сфокусировались и встали. Да что ж такое это? Словно мне 100 лет исполнилось, и последние 80 из них я мешки таскала. Так, я уже половину пути осилила. Ещё немного, и уже почти скоро дома. Переход в метро, ещё остановка, и Алёна с облегчением вышла на свежий воздух и холодный осенний дождь. Так, треть пути осталось, даже меньше. Что-то я себе напоминаю усталую змею. Ползу, ползу, и конца края этому не видно. Прямо какой-то выползень под кустовный. На автобус она, конечно же, не успела и мрачно поежилась. Хорошо, хоть крыша есть над остановкой. Все не так мокро и мрачно. Ничего, ничего. Уже почти совсем скоро я приеду домой. лашку обниму, пожалоюсь на то, что сил как-то не осталось, собак поглажу, бабушка чаем напоит, глядишь, и полегче будет. Матильда Романом набуд рассказывать про генерала соседа, с которым она недавно познакомилась и зачем-то охмуряет. А Лёха про козни наши замечательные химички. Мы ж опять полезет в сумку. Алёна изо всех сил барахталась, стараясь выплыть из холодного и тёмного потока усталости, и у неё почти получилось. Но чей-то ворчливый и брюзгливый голос откинул её из близкого тепла обратно в мокрую и промозглую действительность. "Ишь ты! Молодая девка, как кукожела, словно старуха стоит. Небось работает с секретуткой какой-нибудь в офисах, маникюром бумажки перекладывает". А туда же, устала она. Алёна старательно делала вид, что не слышит, но плотно добротно одетая тётка словно перфоратором вгоняла слова в сознание. Работать не работают, дела не делают, задом только перед начальством крутят, и всё туда же, устала она. Светка бы ей уже в морду вцепилась бы. Надо бы взять пару уроков моральной самообороны, а то что такой талант у сестрицы даром пропадает. Обессиленно подумала Алёна, закрыла глаза и прислонилась плечом к прозрачной стенке. Скорее, скорее, времени почти нет. Урс был в отличной форме, но давно так не выкладывался. Он видел хлипкий прозрачный навес, где люди обычно ждут большие машины, и уже понял, что должно произойти. В голове чётко отражалась картинка. Алёна ничего не успела понять, как до рядом вдруг появился огромный мокрый пёс, едва переводящий дыхание. Урс! Ты откуда здесь? Что случилось? Куда ты меня тянешь, Урс? Вот. Понаразовали всяких поганых тварей, да ещё без поводка и намордника выпускают. Да я сейчас в полицию вызову. Пусть его острелят, раз не можешь его содержать по правилам. Тётка с возмущением гомонила что-то под крышей остановки, выкрикивая угрозы вслед анемичной девке, которую пёс уволакивал подальше. Она собак терпеть не могла. Видела в них всевозможные угрозы и грязь и вела непримиримую войну с местной дурочкой, которая подкармливала каких-то блохастых тварей за гаражами, лечила их и пристраивала таким же психам. тётка погрозила кулаком в сторону дуры с собакой, а потом истерически заверещала, замахала руками, потому что этот кошмарный пёс, оставив девку за первыми деревьями, в два прыжка вернулся и схватив её за рукав пальто выволок под дождь. Урод! Пшёл вон, тварь вонючая! Рукав порвёшь! Ты что? Полиция! Полиция! Помогите! Бешеный пёс напал! Дура, всё, теперь не отвертишься. Я до тебя доберусь. Ты мне за всё заплатишь. В суд твоему Каюку и тебе тоже, вопила тётка. А новенькая красная Audi с подвыпившим парнем за рулём, который радостно подпевал залихватскому рэперу что-то гомонившему в динамиках, уже разогналась на предельной скорости по мокрой дороге. Послушно повинуясь небрежному повороту руля, Audi лихо пошла на обгон. Машину закрутило, визг тормозов полностью заглушил пронзительный вопль тётки. Audi внисло на автобусную остановку, впечатала в неё, и хлипкая конструкция попросту перестала существовать. Остались только покорёженные конструкции и сорванная, улетевшая от удара крыша. Алёна, как стояла, схватившись за дерево, так и сползла вниз, угодив коленками в холодное мокрое месиво мокрой земли и опавших листьев. Рядом на одной ноте подвывала тётка, до которой медленно, но верно доходило, что она только что стояла там, на том самом страшном месте. Бешеный пёс, только что спасший ей жизнь, сочувственно обнюхал её лицо, потыкал носом в плечо, намекая, что хорошо бы встать. и исчез, кинувшись к деревьям. — Урс, да как же ты тут оказался? Алена перевела взгляд на искореженную смятую машину и выхватила смартфон, набирая номер экстренного вызова. Позвонить и рассказать, что случилось, она смогла, а дальше просто плакала, обняв своего пса-хранителя, каким-то чудом успевшего ее оттащить от остановки, чуть не ставшей для нее смертельной ловушкой. — Урс.